Искусство чтеца На урок литературы учительница Елена Гавриловна пришла со своим маленьким сыном Женечкой. Дома не с кем было оставить. «Сиди тихо, можешь порисовать». Елена Гавриловна положила перед малышом блокнот, фломастеры и обратилась к нам. Друзья, к сегодняшнему уроку вы подготовили стихи о природе. Прошу вас читать выразительно, с чувством, чтобы стихи произвели должное впечатление. В этом заключается искусство чтеца. Кто начнёт? Есть желающие? Я желающий, вызвалась Алиса Трякелева. Замечательно. Выходи к доске, пригласила учительница. Фёдор Иванович Тютчев. Весенняя гроза. Громко и отчётливо, как настоящий чтец, объявила Алиска, а потом вдруг стала читать тихо-тихо, на одной ноте и совсем без пауз. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы разрядился и играя, грохочет в небе голубом. К концу стихотворения Алиску почти совсем не было слышно, но прямо мышка пищит, а не чтец выступает. Мы чуть не заснули. Алиса такое чтение никаких эмоций не вызывает, кроме желания узнать, что стряслось с твоим голосом. Покачала головой Елена Гавриловна. Никого ты не убедила, что любишь весеннюю грозу. А я и не люблю её. У Алиски снова прорезался задорный голосок. Промокнешь насквозь и всё, или вообще молнией ударит, если спрячешься от дождя под одиноким деревом. Но поэт того восхищался грозой, возразила Елена Гавриловна. А настоящий чтец доносит до слушателей чувства поэта во всей полноте. Садись и не забывай брать зонт, когда идёт дождь. А Лиска направилась к своей парте. А маленький Женечка мигом нарисовал на листочке зонтик и сунул ей в руку. «Кто следующий?» — спросила Елена Гавриловна и тут же сама предложила. «Давайте послушаем кость у Зябликова. Представь себе, Зябликов, что ты артист и выступаешь на концерте. Читай так, чтобы за душу брало». Зябликов пожал плечами, и пошёл к доске. А я подумал: ну какой с Костик очтец. Его даже на переменке еле слышно. Снова мышка сейчас запищит или комар? И действительно, Зябликов застенчиво прошептал: Александр Сергеевич Пушкин. Зимний вечер. Потом он зажмурился, наверное, чтобы войти в образ чтица. Сцепил пальцы в замок и как затянет громко и заунывно бурям gloю небо кроит вихри снежные крутя при каждом ударном слоге зябликов приподнимался на цыпочки и раскачивался то как зверь о на зовет и зябликов зловеще завыл у, -у, -у! точности, как собака Баскервилле и на болоте из приключений Шерлока Холмса. То заплачет, как дитя. И Зябликов жалобно захныкал. Вау-вау-вау! Мы хохотали, как сумасшедшие. А Костик, не обращая ни на кого внимания, вот что значит перевоплотился, продолжал. То по кровле обветшалый. Вдруг соломой зашумит. Зябликов выхватил из кармана газету и со стервенением зашуршал ею, приговаривая «Шур-шур!» «То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит!» И Зябликов бешено заколотил по доске. Мы тоже начали барабанить по партам в знак солидарности с Зябликовым, и, конечно, с АС Пушкиным. Маленький Женечка не отставал. Он хохотал и стучал вместе со всеми. Прекратите безобразничать, тоже ударила по столу Елена Гавриловна. Зябликов, ты вызываешь совершенно не те эмоции. Настроение поэта нужно передавать, и без всяких спецэффектов. Костик моментально вышел из образа чтеца и тихо вернулся на своё место. Я передам настроение поэта, вскинула руку Людка Пустякова. Можно? Попробуй, кивнула Елена Гавриловна. Иди сюда. Аполлон Николаевич Майков. Весна. Людка грозно сдвинула брови, шагнула к учительскому столу и Как зорёт, сверкая глазами и потрясая кулаками прямо перед носом у Елены Гавриловны. Уходи, зима седая, уж красавица весны колесница золотая мчится с горной вышенны. Тут маленький Женечка вскочил со стула и тоже заорал: "Не смей кричать на мою маму, а то врежу!" Он подбежал к Лютке и встал в боксёрскую стойку. Лютка даже попятилась. Мы снова захохотали и зааплодировали. Не волнуйся, сынок, всё в порядке, успокоила малыша Елена Гавриловна. А ты, Люда, явно перестаралась. Ребёнка напугала. Аполлон Николаевич безусловно прогонял зиму. Но уж, конечно, не так яростно. Всё хорошо в меру, даже самые правильные эмоции. Прозвенел звонок. Урок закончился. К следующему занятию подготовьте, пожалуйста, рассказы по своему выбору, сказала учительница. А я подумал. Занятная штука. Искусство птица. Выучу-ка я отрывок из "Вия" Гоголя. Очень страшная повесть. Ух, как завтра прочитаю. Весь класс дрожать и рыдать будет. В голове с Еленой Гавриловной